Глава первая. Путь ведущий к катастрофе. Модель разработки продукта. Широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Евангелие от Матфея, глава седьмая, стих тринадцатый. Отправляясь в путь, каждый сначала выбирает дорогу. Проторенная тропа — очевидный выбор для большинства путешественников. Тоже можно сказать и о стартапах. Для них верный представляется дорога опыта, проложенная десятками предшественников. Однако совет, который был предложен две тысячи лет тому назад, не потерял своей актуальности для стартапов и сегодня. Широкие дороги часто ведут прямо к погибели. Как и почему это происходит, мы обсудим в данной главе. Позвольте мне начать с поучительной истории. В конце 20 века на пике бума доткомов одним из самых ярких стартапов стала инициатива WebVan. Это была идея, которая должна была заинтересовать каждую американскую семью. Мобилизовав огромный капитал, более 800 миллионов долларов, эта компания поставила перед собой цель совершить переворот в сфере розничной торговли, обороты которой составляли около 450 миллиардов долларов с помощью системы онлайн-заказов и доставки товаров на дом в тот же день. Основатели Webvan были убеждены, использование интернета позволит компании захватить рынок. Выбрать товар и сделать заказ теперь будет можно кликом мыши. Беседуя с сотрудниками журнала Forbes, генеральный директор Webvan заявил, что его компания установит правила в крупнейшем потребительском секторе экономики. На первый взгляд, после привлечения огромных средств, создатели Webvan делали все как надо. Компания принялась строить крупные автоматизированные склады и закупила множество грузовиков для доставки продуктов, параллельно создавая удобный и простой в использовании сайт. Webvan наняла опыт низшего генерального директора, который ранее занимался консалтингом, и действительно, первые клиенты были, в принципе, довольны качеством услуг. Но не прошло и двух лет после IPO, как WebVan разорилась. Что же произошло? Дело было не в плохой реализации плана. WebVan делала все, что требовали правления и инвесторы. В частности, компания твердо придерживалась традиционной модели разработки продукта, обычно используемой в стартапах, в том числе в части принципа «вырасти быстро» — дивизию того времени. Неспособность WebVent задать вопрос «Где мои потребители?» наглядно демонстрирует, как испытанная модель может привести даже хорошо управляемую и отлично профинансированную компанию к катастрофе. Диаграмма разработки продукта. Каждая компания, планирующая вывести на рынок новый продукт, в той или иной форме использует модель или диаграмму разработки продукта. Концепция посевная стадия, разработка продукта, альфа-бета-тестирование и запуск первая поставка. Эта модель, ориентированная на продукт, появилась в начале века и представляла собой процесс, сложившийся в сфере промышленного производства. В 1950-е годы ее взяла на вооружение индустрия производства фасованных потребительских товаров, а в последней четверти XX века она получила распространение и в сфере высоких технологий. Там она стала неотъемлемой частью предпринимательской культуры. На первый взгляд диаграмма кажется полезной и правильной. Она иллюстрирует процесс передачи нового продукта ожидающим его потребителям. По иронии, эта модель идеально подходит для запуска нового продукта на установившемся рынке с известными характеристиками, где понятна конкурентная ситуация и известные потребители. Ирония заключается в том, что мало какой стартап удовлетворяет этим критериям. Очень немногие понимают, где их рынок. Тем не менее, они продолжают применять данную модель не только для управления разработкой продукта, но и как руководство к действию при поиске потребителей, определении сроков запуска и начала продаж и планировании прибылей. Инвесторы опираются на данную схему, планируя и осуществляя финансирование. Таким образом, все участники стартапа используют карту маршрутов, по которой уходят все время в разные стороны, и каждый раз удивляются, что заблудились. Чтобы увидеть, почему модель разработки продукта не срабатывает в качестве руководства по созданию стартапа, давайте сначала взглянем, как она используется в настоящее время для запуска нового продукта. Мы рассмотрим последовательность действий на каждом этапе с двух позиций. В общей практике и на конкретном примере Webvan, которая умудрилась за три года потерять восемьсот миллионов долларов. Затем мы разберем губительные последствия применения модели для стартапов. Что не так со старой моделью в целом и как эти недостатки аккумулировались и привели к взрыву на миллиард долларов в случае с Webvan. Давайте проследим за работой модели пошагово. Создание концепции и посевная стадия. На данном этапе основатели формулируют свои замыслы и видение компании, порой просто делая наброски на салфетке, трансформируя их в набор ключевых идей, которые ложатся в основу бизнес-плана. Видение компании является первым тезисом, изложенным на бумаге. Далее решается круг вопросов, связанных с новым товаром или услугой: какова концепция товара или услуги, реально ли его создание? Понадобится ли дальнейшее изучение технических возможностей для создания продукта? Каковы характеристики и преимущества продукта? Затем предстоит ответить на вопрос, что представляют собой потенциальные потребители и где их можно найти. Данные статистических и маркетинговых исследований, а также интервью с потенциальными клиентами определяют, достойна ли идея воплощения в жизнь. На четвертом этапе высказываются соображения о том, как продукт будет доставляться потребителю и рассматриваются возможные каналы распространения. Именно на этом этапе компания начинают задумываться о будущих конкурентах и собственных конкурентных преимуществах. Они впервые создают схему позиционирования, чтобы донести преимущества своего стартапа до венчурных капиталистов. Обсуждение вопросов дистрибуции позволяет сформулировать основные предположения о ценообразовании. В сочетании с материальными затратами, бюджетом и графиком разработки делаются намётки финансовой части бизнес-плана компании. Если стартап планирует привлечь венчурный капитал, финансовая модель должна быть в равной степени привлекательной и правдоподобной. Если речь идет о создании нового подразделения внутри крупной компании, Необходимые прогнозные оценки возврата инвестиций, яркая презентация, страсть к идее, готовность выходить из офиса и работать с реальными потребителями сливаются на данном этапе воедино в надежде убедить инвестора вложить средства в новое начинание. Все это Webvan проделала как нельзя лучше. Стартовав в декабре 1996 года с убедительной историей и прекрасным опытным основателем, Webvan получила 10 миллионов долларов от ведущих венчурных капиталистов Кремниевой долины в 1997 году. За следующие два года частные инвесторы вложили в компанию еще 393 миллиона долларов. И все это до IPO. Разработка продукта. На второй стадии, когда происходит непосредственное развитие продукта, все перестают разговаривать и начинают работать. Будущие департаменты расходятся по воображаемым углам, так как в компании начинается процесс функциональной специализации. Группа разработки определяет, как будет выглядеть продукт, составляет спецификацию первой версии и нанимает сотрудников для создания продукта. Она берет чистый лист с названием разработка продукта и чертит подробные диаграммы по схеме каскадного процесса, намечая основные вехи. Вооружившись этой информацией, данная группа оценивает сроки и стоимость разработки. Тем временем группа маркетинга уточняет размеры рынка, определенные в бизнес-плане. Рынок представляет собой набор компаний с общими характеристиками и подыскивает первых заказчиков. В хорошо организованном стартапе, который, к тому же, увлечен самим процессом, команда по развитию проводит одну-две фокус-группы на предполагаемом рынке и готовит для разработчиков документы о требованиях рынка — MRD — A Market Requirements Document. Маркетологи начинают продумывать форматы демонстрации продукта при продаже, составлять рекламные материалы — сайты, презентации, проспекты — и выбирают пиар-агентство. На этом этапе или при альфа-тестировании компания обычно нанимает вице-президента по продажам. В случае Webvan разработка велась на два фронта: создание автоматизированных складов и разработка сайта. Автоматизированные склады казались чудом техники, далеко выходившими за пределы чего-либо существовавшего на тот момент в розничных сетях. Автоматизированные конвейеры и карусели переносили продукты из полки склада к работникам упаковочного отдела, готовившим их к доставке. WebVan также разработала собственную систему организации складского хозяйства, управление запасами и маршрутами и программное обеспечение, которое полностью отслеживало процесс от размещения заказа до отправки. Программа принимала заказы с сайта WebVan и направляла соответствующие распоряжения в центр распределения товаров. Как только подтверждалось время отправки заказа, система маршрутизации определяла оптимальный путь доставки до дома покупателя. Одновременно началось планирование маркетинговой кампании. Была разработана программа рекламных мероприятий, призванных укрепить позиции бренда WebVan, привлечь потребителей на первом целевом рынке. сформировать пул постоянных клиентов, а в дальнейшем максимизировать число повторных обращений к услугам компании. Идея состояла в том, чтобы создать компании имя и добиться лояльности потребителей с помощью пиар-программ, рекламных компаний и продвижения товара. Альфа-бета-тест. На третьем этапе, альфа-бета-тест, отдел разработки взаимодействует с небольшой группой внешних пользователей, чтобы убедиться, что продукт работает как положено, и проверяет его на наличие ошибок. Группа маркетинга разрабатывает развернутый план маркетинговых коммуникаций, обеспечивает отдел продаж полным комплектом вспомогательных материалов и запускает грузовик с оркестром. Пиар-программу. Пиар-агентство дорабатывает позиционирование и принимается налаживать долгосрочные связи с прессой, в то время как группа маркетинга принимается за продвижение бренда. Отдел продаж подписывает первых потребителей бета-версии, которые добровольно готовы заплатить за привилегию тестирования нового продукта, начинает формировать канал распространения, определяет масштабы структуры сбыта компании вне центрального офиса и укомплектовывает ее персоналом. Вице-президент по продажам старается выйти на показатели доходности, намеченные в бизнес-плане. Инвесторы и члены правления начинают оценивать прогресс по числу размещенных заказов при запуске первой версии продукта. Следует надеяться, что где-то к этому времени инвесторы настолько довольны продуктом компании и ростом ее клиентской базы, что они готовы вкладывать больше средств. Генеральный директор пересматривает запросы на получение инвестиций. и отправляется на поиски дополнительного капитала. WebVan приступила к бета-тестированию услуги онлайн-заказов в мае 1999 года. Число ее клиентов к тому времени составляло около 1100 человек. Одновременно была развернута кампания по созданию шумихи вокруг ее услуг, а пиар-специалисты позаботились о публикации сотен статей, которые расхваливали новую кампанию по доставке продуктов заказанных через интернет. Webvan удалось заполучить огромные средства частных инвесторов. Запуск продукта и получение первой версии потребителям. Запуск продукта и получение первой версии потребителям последний шаг в модели развития продукта. Когда продукт очевидно продемонстрировал свою работоспособность, компания переходит к тактике большого взрыва в расходовании средств. Готовясь к продажам, компания укомплектовывает персоналом направления сбыта внутри страны и разрабатывает план и целевые показатели продаж для каждого из сбытовых каналов. Маркетинг находится на пике. Компания организует большое мероприятие для прессы, а группа маркетинга развертывает серию программ, стимулирующих потребительский спрос. Участие в выставках, семинарах, использование рекламы, рассылок по электронной почте и так далее. Правление оценивает результаты работы, сравнивая показатели продаж с бизнес-планом. Хотя с момента составления последнего написанного под поиск инвестиций обычно успевает пройти более года. Создание канала сбыта и поддерживающий маркетинг требуют немалых вложений, поскольку на первых порах компании не приходится рассчитывать на реальный денежный поток. Через IPO или слияние требуется привлечение средств со стороны. Понаблюдав за процессом запуска продукта и ростом групп продаж и маркетинга, генеральный директор вновь выходит с протянутой рукой к инвесторам. В период бума доткомов инвесторы использовали первичное размещение акции при запуске продукта для того, чтобы забрать деньги и сбежать, не дожидаясь, чем кончится дело, успехом или провалом. Несомненно, такая модель, ориентированная на продукт и процесс, знакома очень многим. Бесчисленные стартапы использовали ее, чтобы представить свой первый продукт рынку. Webvan открыла первый региональный интернет-магазин в июне 1999 года. Всего через месяц после начала бета-тестирования, а спустя 60 дней объявила о публичном размещении акций. Компании удалось мобилизовать 400 миллионов долларов. И в день IPO ее рыночная капитализация составила восемь с половиной миллиардов долларов, больше, чем совокупная рыночная капитализация трех крупнейших сетей продовольственных магазинов.